«Ну так что ж, не станем унывать перед смертью. Ухватимся обеими руками за эту страшную идею и посмотрим ей прямо в лицо. Пусть она скажет нам, что она такое, чего она от нас хочет. Будем переворачивать ее во все стороны, будем по складам складывать загадку и заранее посмотрим в могилу. Мне кажется, что только закроются глаза. Я увижу необъятный свет, бездны света, в которых дух мой будет бесконечно вращаться». Мне кажется, что небо тогда заблещет собственным блеском, что светила будут на нём темными пятнами, и вместо того, чтобы быть, как для живых глаз, золотыми блёсками на черном бархате, покажутся черными точками по золотой ткани. Или несчастный я человек — это будет, может быть, отвратительная глубокая пропасть со стенами, окутанными мраком, и в которой я буду беспрерывно падать, видя, как в темноте колышутся какие-то формы. Или, пробудясь после удара, я, может быть, буду ползать во мраке на какой-нибудь ровной и мокрой поверхности, вертясь подобно голове, которая катится. Мне кажется, что поднимется вихрь, который будет катить меня, и что я по временам стану сталкиваться с другими катящимися головами. Местами будут попадаться лужи и ручьи неизвестной и теплой жидкости. Всё покажется чёрным. Когда глаза мои в то время, как я буду вертеться, обратятся к верху, они увидят только темное небо, густые слои которого будут тяготеть над ними, а вдали, на самом конце, большие столпы дыма, чернее, чем самый мрак. Они увидят также среди ночи, как будут летать красненькие искорки, которые по приближении станут огненными птицами. И все это — целую вечность. Может статься также, что в известные сроки мертвецы-гревы в темные зимние ночи станут собираться на своей площади — Это будет бледная и кровавая толпа, и я от нее не отстану. Луна спрячется, и говорить мы будем шепотом. отель Девиль встанет с своим выведрившимся фасадом, дырявую крышей и с часами, безжалостными ко всем. А на площади воздвигается адская гильотина, на которой дьявол казнит палача. Это будет утром в 4 часа. Мы, в свою очередь, сделаемся толпою. Очень вероятно, что так все и будет. Но если мертвецы приходят, то в каких образах приходят они? Что сохраняют они из своего тела, неполного, изуроданного? Что они избирают? Является ли привидение в виде головы или туловища? И что делает смерть с нашей душою? Какую природу оставляет ей? Что отнимает и что дает ей? Куда одевает ее? Сужает ли иногда ее глазами плоти, чтоб смотреть на землю и плакать? О, священника, священника, который бы знал это. Я хочу видеть священника и целовать распятие. Боже мой, все тот же. Глава сорок вторая Я попросил у него позволения соснуть и бросился на постель. И в самом деле в голове у меня было столько крови, что я заснул. Это мой последний сон в этом роде. Мне снилось. Мне снилось, что была ночь, и что я был у себя в кабинете с двумя или с тремя приятелями, какими, не помню. Жена моя лежала подле в спальне и спала с нашим ребенком. Мы говорили в полголоса, и то, что мы говорили, пугало нас. Вдруг мне послышался где-то в других комнатах шум. Шум слабый, странный, неопределенный. Друзья мои слышали его так же, как я. Мы стали прислушиваться, как будто кто глухо отпирал замок или потихоньку пилил засовы. Было что-то ужасавшее нас. Мы испугались. Подумали было, что это воры забрались ко мне в такой поздний час ночи. Решено было идти посмотреть. Я встал, взял свечку, друзья мои пошли за мною. Мы прошли спальню, жена моя спала с ребенком. Вошли в гостиную. Ничего. Портреты неподвижно висели в золотых рамах на красных обоях. Мне показалось, что дверь из гостиной в столовую была не на своем месте. Мы вошли в столовую, обошли ее кругом. Я шел впереди. Дверь в сени была крепко заперта, окна тоже. У печки я увидел, что шкаф с бельем был отворен и что дверца была откинута на угол стены, как будто для того, чтобы скрыть что-то. Это меня удивило. Мы подумали, что за дверью кто-то спрятался. Я хотел притворить ее, она не давалась. Удивлённый, я рванул сильнее. Она поддалась внезапно и открыла маленькую старушонку с висящими руками, с закрытыми веками, неподвижно стоявшую и будто приклеенную к углу стены. Всё это было до того отвратительно, что от одного воспоминания волосы у меня становятся дыбом. Я спросил у старухи, что вы здесь делаете. Она не отвечала. Я спросил ее, кто вы такая. Она не отвечала, не тронулась с места и не раскрыла глаз. Друзья сказали, это, вероятно, сообщница тех, что вошли сюда с злым умыслом. Они бежали, услышав шаги наши. Она, вероятно, не могла бежать и спряталась здесь. Я снова спросил ее. Она оставалась без голоса, без движения, без взгляда. Один из нас толкнул ее. Она упала. Она упала, как кусок дерева, как мертвое тело. Мы шевелили ее ногами, потом двое из нас подняли ее и снова прислонили к стене. Она не подавала признака жизни. Ей кричали в ухо. Она оставалась нема, как глухая. Однако ж мы теряли терпение, и раздражение стало проглядывать из нашего страха. Один из нас сказал «Свечку ей под подбородок». Я поднёс ей зажжённую свечку под самый подбородок. Тогда она открыла наполовину один глаз. Глаз пустой, мутный, ужасный, и который не смотрел. Я принял свечку и сказал «А, наконец-то! Заговоришь ли ты, старая ведьма? Кто ты?» Глаз закрылся, как будто сам собою. «Ну уж это чересчур!» — сказали другие. «Опять свечку! Опять! Она заговорит у нас!» Я снова подставил подсвечник под бороду старухи. Тогда она медленно открыла два глаза, Посмотрела на всех нас поодиночке, потом, вдруг нагнувшись, задула свечку ледяным дыханием. В ту же минуту я почувствовал, как три острые зуба впились во мраке в мою руку. Я проснулся, дрожа всем телом и облитый холодным потом. Добрый священник сидел у моей постели и читал молитвы. «Долго я спал?» — спросил я его. «Сын мой», — отвечал он, — «вы спали час. К вам привели вашего ребенка. Она ждет вас там в соседней комнате. Я не велел вас будить. О, закричал я, дочь, дайте мне дочь мою. Глава сорок третья. Она такая свеженькая, розовенькая. У нее такие большие глаза. При хорошенькая девочка. На нее надели платьице, которое к ней очень идет. Я схватил ее, поднял, посадил ее к себе на колено, целовал ее волосы. Почему же она не с матерью? Мать больна, бабушка тоже. Это хорошо. Она смотрела на меня удивленными глазами. Она давалась и ласкать себя, и обнимать, и целовать, но иногда бросала беспокойные взгляды на свою няню, которая плакала в уголку. «Мари», — говорил я, — «голубчик мой, Мари». Я сильно прижал ее к груди, переполненной рыданиями. Она слабо вскрикнула. «О, вы мне сделали больно, сударь», — сказала она. «Сударь, вот уже скоро год, как она не видала меня, бедное дитя мое. Она забыла меня, забыла мое лицо, речь, звук голоса. Да и кто узнал бы меня с этой бородой в этом платье, такого бледного?» «И вот я уже вытерт из этой памяти, единственной, в которой хотел бы еще жить. Как?» Я более уже не отец. Я осужден не слышать более детского слова, которое так сладко, что не остается в языке взрослых. Папа. И однако ж, услышать его хоть один раз из этих уст. Один только раз. Вот все, чего я просил за сорок лет жизни, которые у меня отнимают. «Послушай, Мари», — сказал я ей, собрав ее крошечные ручонки в мою руку. «Неужели ты меня не знаешь?» Она посмотрела на меня своими прекрасными глазами и ответила. «Конечно, нет». «Смотри хорошенько», — повторил я. «Неужели в самом деле не знаешь, кто я такой?» «Знаю», — отвечала она. «Господин». «Увы, любить горячо одно только существо в мире». «Любить его всею своей любовью, видеть его перед собою, знать, что оно на вас смотрит, говорит с вами, отвечает вам и не узнает вас, хотеть от одного его только утешений и видеть, что оно одно только не понимает, как вы нуждаетесь в них перед скорую смертью». Мари, есть у тебя отец?» «Есть». «Есть? Так где же он?» Она подняла на меня удивленные глазки. «Ах, вы не знаете, он умер». Тут она закричала. Я чуть не уронил ее. «Умер», — сказал я. «Знаешь ли ты, Мари, что это такое, умер?» «Дас», — отвечала она. «Он в земле и на небе». И потом сама прибавила. «По утрам и вечерам я всегда молюсь за него на коленях у мамаши». Я поцеловал ее в лоб. «Скажи-ка, Мари, мне твою молитву». Это нельзя. Молитву не говорят днем. Приходите нынче вечером к нам, я вам прочту ее. С меня была довольна. Я перебил ее. Мари, я твой отец, а? сказала она, хочешь, чтоб я был твоим папашей? Прибавил я. Она отвернулась. Нет, мой папаша был гораздо лучше. Я покрыл ее поцелуями и слезами. Она силилась высвободиться из моих рук и кричала. «Вы колитесь своей бородою, мне больно». Тогда я снова посадил ее на колено, не спуская глаз с неё, и потом спросил, "Мари, умеешь читать?» «Умею», — отвечала она. «Я умею читать, мамаша заставляет меня читать буквы». «Ну-ка, почитай немножко», — сказал я, показывая на бумагу, которую она мяла в маленьких ручонках. Она подняла свою хорошенькую голову. «Я умею читать только басни». «Нужды нет, попробуй, ничего». Она развернула бумагу и начала складывать, указывая пальчиком. «При... при... ге-о... го... В -э о р вор... при -вор». Я вырвал у нее бумагу. Она читала мне мой смертный приговор. Нянька дорогой купила его за су. Мне он стоит подороже. Нет слов для передачи того, что я чувствовал. Порыв мой испугал ее, она чуть не плакала. Вдруг она мне сказала «Отдайте же мою бумагу, я буду играть ею». Я отдал ее няньке «Унесите ее. И я упал на стул, мрачный, покинутый, отчаянный. Вот когда бы прийти им, я более ничем не дорожу. Последние фибра моего сердца порвана. Теперь я годен для того, что они хотят делать. Глава 44. Добрые люди — этот священник с тюремщиком. Мне показалось, что они прослезились, когда я велела унести своего ребенка. Конечно, теперь нужно укрепиться. В самом себе и с твёрдостью подумать о плаче, о телегах, и жандармах, о толпе на мосту, о толпе на набережной, о толпе на окнах, о всем, что будет нарочно приготовлено для меня на этой зловещей площади, которая вся могла бы быть вымощена человеческими головами, что на ней пали. Кажется, остается еще целый час, чтобы приготовиться ко всему. Глава 45 Народ будет хлопать, бить в ладоши, аплодировать, и среди всех этих людей, свободных и неизвестных тюремщикам, людей, которые с какой-то радостью бегут теперь на казнь, в этом множестве голов, которые покроют площадь, будет не одна голова, предназначенная рано или поздно последовать за моей, в красный короб. И ни один из пришедших ради меня придет сюда некогда ради самого себя. Для этих предназначенных существ На Гревской площади есть одно роковое место — центр, притягивающий к себе, ловушка. И до тех пор они вертятся около, пока не попадут туда. Милая Мари, ее увели играть. Она смотрит теперь на толпу из Фиакра и уже не думает больше о том «господине». Может быть, у меня достанет еще времени написать для нее несколько страниц для того, чтобы она прочла их когда-нибудь и поплакала лет через пятнадцать о нынешнем дне, Да, необходимо, чтобы она знала через меня же мою историю и отчего имя, которое я ей оставлю. Кровавое имя. Глава 46. Моя история. Примечание издателя. Не нашлись еще листки, которые следовали за предыдущим. Может быть... Как по-видимому и доказывают последующие, осужденный не имел времени написать их. Было уже поздно, когда эта мысль пришла ему в голову. Глава 47. Из одной комнаты Отель Дельвиля Из отель Дельвиля. Итак, я уже здесь. Невыносимый поезд совершен. Площадь тут и под моим окном кровожадный народ горланит, ждет меня, хохочет. Как ни крепился, как не съеживался, сердце мне изменило. Когда я увидел поверх голов эти две красные руки с черным треугольником на конце, возвышающиеся между двух фонарей набережной, сердце мне изменило. Я потребовал позволения сделать последнее признание. Меня привели сюда и пошли искать какого-нибудь королевского прокурора. Теперь я жду его. Хоть что-нибудь да выиграно. Вот как это было. Пробило три часа, и мне объявили, что уже пора. Я дрожал, как будто не об этом одном думал целые шесть часов. Шесть недель, шесть месяцев. На меня это произвело впечатление чего-то вовсе неожиданного. Опять повели меня по разным коридорам, по разным лестницам. Втолкнули меня в нижнем этаже между двух сторожек в какую-то залу, темную, тесную, едва освещаемую дождливым и туманным днём. Посередине стоял стул. Мне велели садиться. Я сел. У дверей и вдоль стен стояло несколько человек, не считая священника и жандармов. Кроме того, в ней еще были три человека. Первый повыше и постарше был мужчина, плотный и краснолицый, одет в сюртук, на голове помятая треугольная шляпа. Это он. Это палач, слуга гильотины. Двое других были уже его слуги. Только что я сел, двое других как кошки подкрались ко мне сзади, потом вдруг я почувствовал холод стали в волосах. и ножницы зачикали у меня над духом. Волосы, подрезаемые, как ни попало, падали прядями на плеча мои, а человек в треугольной шляпе тихонько смахивал свою жирную рукою. Кругом шептались. А на дворе гудел страшный шум, как будто какое-то сотрясение раскачало воздух. Я думал сначала, что это река. По хохоту, который раздавался, я узнал, что это была толпа. Молодой человек, писавший у окна в своем портфеле, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что теперь делают. «Туалет осужденного, отвечал тюремщик. Я понял, что это все будет в завтрашней газете. Вдруг один из прислужников палача снял с меня жилетку, а другой схватил обе мои опущенные руки, прикрутил их к спине, и я почувствовал, как узел веревки медленно в несколько оборотов смыкал мои кулаки. Между тем другой развязывал мне галстук. Батистовая рубашка, единственная трепица, оставшаяся у меня от прежнего житья, заставила его как будто колебаться. Потом он стал отрезывать воротничок. При этой чудовищной предосторожности от прикосновения стали, трогавшей мою шею, локти мои вздрогнули, и я глухо заскрежетал зубами. Рука палача задрожала. «Милостивый государь», — сказал он мне, — «Извините, не причинил ли я вам боли?» «Эти палачи — такой кроткий народ!» Толпа ревела все громче и громче. Краснолицый толстяк поднёс ко мне платок, смоченный уксусом. «Благодарю вас», — сказал я, как только мог громче. «Не надо. Я чувствую себя хорошо». Тогда один из них нагнулся и тонкой верёвкой связал мне ноги, так что я мог делать только маленькие шаги. Конец этой верёвки был соединён с той, что связывало мне руки. Потом толстяк накинул мне на спину куртку и связал рукава ее под моим подбородком. Все, что нужно было сделать, сделали. Тут священник подошел ко мне с распятием. "Пойдемте, сын мой», — сказал он мне. Тогда помощники палача взяли меня под руки. Я встал, пошел. Я был очень слаб и спотыкался, как будто у меня на каждой ноге было по два колена. В эту минуту наружная дверь отворилась настежь. Бешеные крики, холодный воздух и белый свет — Все это вместе хлынуло на меня. Из глубины темного коридора я вдруг увидел все разом. Сквозь дождь — тысячи ревущих голов, толпившихся в беспорядке на главной лестнице палаты. Направо, наравне с мостовой, ряд жандармских лошадей, стоявших под низкими воротами, отчего мне видны были только их ноги и груди. Прямо против себя — отряд солдат в боевом порядке. Налево — заднюю часть телеги, к которой прислонена была крутая лестница. Отвратительная картина, хорошо обрамленная тюремную дверью. Для этой страшной минуты я скоплял в себе всю свою бодрость. Я сделал три шага и был на пороге коридора. «Вот он, вот он!» — заревела толпа. «Наконец он выходит!» Под самым носом у меня били в ладоши. Самый любимый король. И тот был бы, кажется, холоднее встречен. Телега была обыкновенная. Соспиты клячей и с возницей в синей блузе с красными разводами, как у бессеторских огородников. Толстяк в треугольной шляпе полез в нее первый. Здравствуйте, господин Сансон! кричали ребятишки, цеплявшиеся за решетчатую ограду. За ним последовал его помощник. Браво, морди! снова заорали ребятишки. Оба они сели на передней скамейке. Очередь дошла до меня. Я влез с довольно твердым видом. Славно идет! сказала одна женщина возле жандармов. Эта жестокая похвала придала мне бодрости. Священник сел со мною рядом. Меня посадили на задней скамейке спиной к лошади. Дрожь взяла меня от этой последней внимательности. Умеют и тут быть человеколюбивыми. Я поглядел кругом. Жандармы спереди, жандармы сзади, а потом толпа, и опять толпа, целое море голов на площади. Пикет конных жандармов ждал меня у решетчатой ограды палаты. Офицер скомандовал. Телега вместе со своим картажем пришла в движение, как будто подталкиваемая ревом чарни. Миновали ограду. Когда телега повернула к мосту Минял, Понте-Сааш, площадь разразилась криками. С мостовой до самых крыш. И мосты и набережные отвечали ей так, как будто настало землетрясение. На этом же самом месте пикет, ждавший нас, присоединился к поезду. «Шляпы долой! Шляпы долой!» — кричали вместе тысячи ртов. «Как для короля!» Тогда я горько захохотал и сказал священнику. «У них шляпы, а у меня голову!» Ехали шагом. Цветочная набережная благоухала, день был рыночный. Купцы оставили для меня свои букеты. Напротив, немного ближе к четырёхугольной башни, образующей угол дворца, есть трактиры. Антресоли, которых были полны зрителями, чрезвычайно довольными своими хорошими местами, особенно женщины. День нынче хороший у трактирщиков. Нанимали столы, стулья, помосты, телеги. Все гнулось под зрителями. Продавцы человеческой крови оглушали криками. «Кто хочет место?» Бешенство овладело мною. Я хотел закричать им. «Кто хочет моё?» А телега всё ехала да ехала. На каждом шагу толпа распадалась сзади неё. И я видел собственными помутившимися глазами, как она снова сходилась в куче на других местах моего пути. При въезде на понте саж я случайно оглянулся назад с правой стороны. Взгляд мой остановился на противоположной набережной и поверх домов на башне черный, уединенный, утыканный скульптурными украшениями, на вершине которой я увидел в профиль два каменные чудовища. Не знаю, зачем спросил я у священника, что это за башня. «Сен-Жак-Лабушри», — отвечал палач. Не знаю, отчего, но, невзирая на сумерки и частый и беловатый дождь, который стоял в воздухе, как гигантская паутина, ничто, никакая подробность не ускользнула от меня. Каждая из них приносила мне свою пытку. Не выразишь словами моих ощущений. На самой середине того же Понте-Саш, который, несмотря на ширину, был так запружен народом, что мы едва двигались, ужас обуял меня. Я стал бояться последней чуславия. что упаду в обморок. Тогда я стал развлекать себя, чтобы быть слепым и немым ко всему, исключая священника, слова которого, поминутно прерываемые шумом, были едва слышны. Я взял распятие и приложился к нему. «Сжалься надо мной, о мой Боже!» — сказал я и старался совершенно уйти в эту мысль. Но каждый толчок тряской телеги будил меня. Потом вдруг мне стало страшно холодно. Дождь проникал в моё платье и смачивал мне голову сквозь коротко обстриженные волосы. «Вы это от холода дрожите, сын мой?» — спросил священник. «Да», — отвечал я. «Ох, не от одного холода. При повороте с моста женщины жалели меня за мою молодость. Мы поехали по роковой набережной. Я начинал уже ничего не видеть, ничего не слышать, все эти голоса. Эти головы у окон, у дверей, у решеток, лавок на фонарях. Эти зрители жадные и жестокосердые. эта толпа, в которой все меня знали, а я никого не знал. эта дорога мощенная, и стены, облицованные человеческими лицами. Я опьянел, одеревенел, обезумел. Невыносимая тяжесть такого множества остановившихся на вас взглядов. Я качался на скамье, не обращая даже внимания на священника и на распятие. Среди окружившего меня шума я не отличал более криков сострадания от криков радости, смеха от сожалений, голосов от шума. Все это сливалось для меня в один общий гул, который раздавался в голове моей как медное эхо. Глаза мои машинально читали вывески. Раз меня взяло странное любопытство повернуть голову и посмотреть, к чему я приближался. Это была последняя бравада духа. Но тело отказалось, шея как будто окаменела у меня. как будто заранее умерла. Я успел разглядеть только с левой стороны за рекою нотр башню, скрывавшую собою другую. Это та, что с флагом. На ней было много народу, и оттуда должно быть хорошо видно. А телега ехала, все ехала, а лавки проходили, а вывески мелькали, писанные, рисованные и позолоченные, а черниха хохотала и топталась в грязи. И я отдался чужой воле, как заснувший отдаётся грёзам. вдруг ряд лавок занимавших глаза мои прекратился на углу площади голос толпы стал громче резче, радостнее телега вдруг остановилась и я чуть было не ткнулся носом на доски священник поддержал меня ободритесь шепнул он мне тогда к затку телеги представили лестницу он подал мне руку я сошел потом сделал шаг потом повернулся чтобы сделать другой и не мог между двух фонарей набережной я увидел страшную вещь о это была действительность. Я остановился, как будто уже оглушенный ударом. «Я имею сделать последнее признание!» — закричал я слабым голосом. «Меня привели сюда. Я потребовал, чтобы меня оставили написать духовное завещание. Они развязали мне руки, но веревка здесь наготове, а остальное внизу». Глава сорок восьмая Судья, комиссар, чиновник какой-то, кто-то в этом роде, пришел ко мне. Я стал просить у него помилования, простирая к нему руки и валяясь в ногах его. Он спросил меня с зловещей улыбкой, в этом ли, собственно, заключалось то, что я хотел сообщить ему. «Простите меня, простите!» — повторил я. «Или ради бога хоть пять минут отсрочки? Как знать, помилование может прийти еще. Ужасно умирать в мои лета таким образом. Помилование приходило в последнюю минуту, это часто случалось. А кому же сделать помилование, милостивый государь, как не мне? Проклятый палач. Он подошел к судье и сказал ему, что экзекуция должна быть совершена в известный час, что этот час близок, что он, наконец, отвечает за все это, что сверх того идет дождь, и она может заржаветь. О, ради Бога, одну только минуту. Помилование может прийти еще, или я стану защищаться, я перекусаю всех. Судья и палач вышли. Я остался один, один с жандармами. Ох, ужасный народ с своими криками, как у гиены. Как знать мне, может быть, удастся уйти, спастись, если б помилование. Не может быть, чтоб не было помилования. А, бездельники! Кажется, уже они идут по лестнице. 4 часа. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Иван Забелин.